Карась и щука. Пришло время посмотреть на Новгород своими глазами. Четыре года назад, во время войны, Иван в город не пошел, опасаясь угодить в ловушку. Договор подписали в Великокняжеской ставке. Неспокойно было и сейчас. Лазутчики доносили, что новгородцы по-прежнему на Москву люты. Однако любопытство пересилило. Всю жизнь, с раннего детства, Иван слушал рассказы о великом и богатом городе, откуда пошла русская земля. Пришли московские на этот раз с миром. Крови не пролили. Великий князь прикинул великий риск и решил, что ничего, можно. Назначил день. Все осторожные меры, конечно, были приняты. По длинному пути следования от Рюрикова городища до Града с обеих сторон встали свои люди. В Граде и на Великом мосту. Войны стременного полка, молодец к молодцу. Подальше от центра дети боярские, разряженные во все лучшее. Еще далее государевы-татари. Великокняжеская процессия следовала между двух живых цепочек. Впереди, подбоченясь, вез стяг с победоносным егорием грозный воевода князь Холмский. Четыре года назад коростонский резатель носов и шелонский мясник, велевший рубить бегущих без пощады, так что в землю легли... Несколько тысяч новгородцев. Пусть горожане поглядят на сего мужа гнева, пусть вспомнят. А чтобы на Холмского пялились не слишком долго, поежиться и хватит. Следом, на тщательно рассчитанном отдалении, ехал сам Иван. Тут все было продумано. Холмский сидел на приземистой татарской лошади, да и сам был небольшого росточка. Тем огромнее смотрелся великий князь. Долговязый, длинноногий, на огромном коне, в зеркальных доспехах, он выглядел волшебно сияющим великаном. Смотрел поверх голов и крыш, лицо неподвижное, взгляд непостижимый, строгий. У пояса прадедов меч с гигантским рубином на рукояти, софьяновые ножны алы, словно клинок окунулся в кровь. По бокам, нарочно подобранные за низкорослость, шли четверо рынд. Будто карлики при исполине. Были они хоть и малые, да удалые, на стороже. Если из толпы накинется злоумышленник, перехватят. Величаво, грозно въезжал московский государь в древний город. Новгородцы смотрели, боялись. Но и великому князю тоже было не по себе. Иван задирал выше головы, выставляя вперед острый клин бороды, а сам косил глазами вправо и влево. Он никогда в жизни не видал в одном месте столько народу. Люди собрались не только из посадов, но и со всей округи. На все четыре поприща от наместникового дворца до Святой Софии растянулась толпа, и стояла она чем дальше, тем плотней. Две тонкие нитки московской охраны были стиснуты многолюдством. Чуть оно надавит и прорвутся. Город показался Ивану непомерен, не шириной. Москва была шире, а количеством домов. В Москве дворы стояли разделенные пустырями огородами по-деревенски. Здесь же стена лепилась к стене, и в каждом окошке торчали головы. Церкви все сплошь каменные, а в Москве затеяли строить один каменный собор, и никак не достроят. И всюду дубовая мостовая. Это сколько же денег, сколько труда потрачено. Зато в слякотный ноябрьский день под конскими копытами ни снежной грязи, ни льда. Ох, богаты новгородцы, ох, ладно, живут. И сами своей силы не знают. Больше всего пугала развязность толпы. Это новгородцы еще притихли, обычно они были шумнее. Московский люд при государевом проезде молча сдергивал шапки, склонялся, многие падали на колени. Эти же дерзко пялились и вольно перекрикивались, судя по рожам, говорили про государеву особу и непочтительное. Но слов из-за колокольного звона, слава Богу, было не разобрать. Через Славну, через Торговую площадь по мосту шествие достигло храма, перед которым великого князя встречал архиепископ со всей новгородской знатью. После приветствия и поклонов взошли в собор на торжественный молебен. В церкви Иван встал впереди, один из всех мужчин с покрытой головой. Это было византийское новшество, так в Цариграде делали василевсы. Шапку великий князь снимал только когда владыка славил имя Божье. Вот для государя была почтительная пустота. Лишь за спиной стояли двое рынд, да сидел на своем колечном кресле наместник Борисов. У него по убожеству было на то от владыки благословение. Необычным Ивану показалось множество женщин, стоявших не сзади и не на своей половине, а в перемешку с мужчинами. Столько нарядных жен великий князь тоже никогда не видывал и косился на них с особым вниманием, переводя взгляд с одного беленого нарумяниного лица на другое. — Борецкой нету, не пришла, — шепнул сзади Борисов, догадавшись, кого высматривает государь. — Ефимья Горшенина слева под хорами, в золотом половинце, Настасья Григорьева справа, близ великих икон, в черном платье. Крестясь на три стороны, Иван коротко, но цепко глянул налево, потом направо, и в той стороне задержал взгляд чуть дольше. Наместник спросил, — Прикажешь мне сейчас? Великий князь, отворачиваясь, кивнул. Тогда Борисов щелкнул пальцами. К нему протиснулся слуга, начал откатывать кресло. Выглядело это так, словно боярин не смеет находиться рядом с государем, когда тот общается со Всевышним. Наместник будто утонул в густой толпе, но некоторое время спустя вынырнул и оказался подле боярыни Григорьевой. Вокруг нее, почти как подле Ивана, была почтительная пустота. Никто не давил, не напирал. Что, мачка, подумала? тихонько спросил Борисов. Настасья на него не смотрела, размашисто крестилась. Подумала. И что, решила? О том, Семен Никитич, уж не взыщи, говорить буду не с тобой. С ним. Пусть завтра вечером на пир ко мне пожалуют, вместе с братьями. Борисов давно знал каменную. Удивить его было трудно, а все же качнул головой. Но Настасья недоверчиво переспросил. — Так и сказать, что нет, ты к нему, а он к тебе? — Гляди, осерчает. Он у вас холодный, серчать не умеет. Настасья поглядела на застывший профиль великого князя. Не хочет ключ к Новгороду получить, пускай не приходит. Его дело. Оставь меня, Семен Никитич, не мешай молиться, грех это. Катясь прочь, боярин тоже закрестился. И не от божьего страха, а от земного. Как передать такое государю? На следующий день весь Новгород обсуждал вчерашнее, каким кому показался московский государь. Большинству не понравился, тощ, сутул до горбатости, да пропышность владычьего пира, да проподнесенные архиепископом подарки, три постава сукна, сто золотых кораблеников, рыбий зуб, две бочки ренского вина. Соглашались, что преосвященный дал немного скупинник, но с полудня обо всем том забыли, потому что разнеслась новая весть. Нынче вечером великий князь пожалует на пир к боярыне Григорьевой. Вон на как? Не к степенному посаднику, ни к совету господ, ни к кормленному князю гребенке Шуйскому, а к Настасье Каменной. И засудачили в пышных боярских теремах, на купеческих подворьях, на торге, на перекрестках, к чему бы оно, к добру или к худу. Умные люди считали, что к добру. Настасья Юрьевна городу зла не сделает. Еще и Ефимия Шелковая ходила по знакомым, шептала «Так надобно!» Даже Марфа Борецкая, которая спешно собрались встревоженные сторонники, их успокоила. Увидев, что великие женки ныне заедина, именитые горожане вздохнули с облегчением. А неименитым, которых было много больше, всякую тюрьма с великокняжеским приездом даже нравилась. Московские в этот раз никого не убивали, не грабили, за то, что не день развлечения, и нетрудно подхорчиться, когда вокруг столько перов. Волк с лисой жрут, что-ни-что и воробьям перепадет. В доме Григорьевых на Славной улице великие пиры были делом обычным, но в этот раз приготовление шли трудно. Чуть не с рассвета заявились московские шныри, оберегатели государевой особы, и обыскали весь двор. Повсюду сунули нос, простукали стены, оползали на четвереньках полы. Искали места, где можно спрятаться злодеем. Все тайники покойного деда Якова Дмитриевича нашли. Даже один такой, про который сама Настасья знать не знала. Велели принимать государя не в столовой зале, а в малой, где безопаснее. Настасья все стерпела, хоть чувствовала себя так, будто и ее дома и ее снасильничали. Отметила, что Иван опаслив... Не зря про него поговаривают, не храбрец. Но это было только начало. Часа за два до государева приезда явились телохранители в багряных кафтанах с двуглавыми орлами, встали повсюду. Предупредили, что каждого входящего в залу будут обыскивать. Хороши гости, ничего сказать. Из новгородских каменной не позвала никого. Пусть Иван знает, что ему достаточно иметь дело с ней одной. Тщательно продумала чин рассадки. Один стол головной, там красивое кресло немецкой работы с золотыми разговорами на высокой спинке для Ивана. Рядом простой табурет для хозяйки, вроде скромно, а все же отличительно от прочих, и даже выше великокняжеских братьев. У тех каждого по отдельному столу, небольшому, одесную для Андрея Большого, князя Углицкого, а Шую для Бориса Волоцкого, а замыкался квадрат столом длинным и низким, с обыкновенною скамьей для Свицких однако вышло не так, как прикидывала Настасия. Никого из бояры дьяков Иван с собой не взял, вошел сам четверт с братьями и Борисовым. Наместнику жестом велел подкатиться к головному столу, занять место рядом с собой, и получилось, что Настасия сидит не вдвоем с Иваном, а будто бы на равных с Борисовым. Недовольная таким принижением, Настасия поклонилась умеренно и, произнося положенные величания, назвала великого князя всего лишь пресветлым господином-великим князем, без большого титула и уж, конечно, без государя. Он принял от нее золотую чарку с вином, учтиво поднес губам, но не отпил, передал кравчему. Пока что не произнес ни единого слова и не улыбался, а лишь внимательно разглядывал хозяйку сверху. Она была высокая, а он на полголовы выше. Рассказывали, будто от взгляда Ивана Васильевича на Москве многие цепенеют. Анастасия ничего такого не почувствовала. Таращ, точь, в них блеск и только. Братья оказались много моложе великого князя. Андрей был краснощекий, густобородый, подвижный. Борис, снежный, как у девки кожи с золотистой бородкой, наверное, нравился бабам. Оба тоже помалкивали. У московских прежде государя болтать не положено. Борисов на своем стульце вовсе сидел тише воды ниже травы. «Не шумное у нас веселье», — подумала Анастасия, подав знак «нести угощение». Сначала подали пироги — рыбные, мясные, с луком и редькой, с капустой и хреном, потом отборную рыбу, украшенную зеленями, потом разные мяса. Как и предупреждал Захар, великий князь ни к чему не притрагивался. Все пробовал кравчий, кладя проверенное государю под правую руку. Один раз Иван коснулся пальцем кадыка. Это, видно, был условный знак «хочу пить». Кравчий налил в кубок какого-то своего питья, сняв с пояса баклагу. Братья те ели в три горла, ничего не опасаясь, а и кому не нужно их травить. Андрей напихал в широкий рукав пирожков со стерлядью, видно, понравились. Он пил вино жадное много, становясь все красней. Борис отдавал предпочтение сладкой мальвазее, а заедал солеными рыжиками. Григорьева решила послать первому ушат с такими пирожками, Второму — бочонок Мальвазеи и бочку Рыжиков. Это кроме дач деньгами и красным товаром. Просто для дружества. Сама она держала в левой руке калач, так от него и не откусив. Все молчат. Тоже молчала. На пустые разговоры не тратилась. Пир получался совсем мертвым, будто трапезничали мы с глухими. Ишь, глаз сонный. — подумала Каменная, сбоку поглядывая на Ивана. — Как у щуки, когда готовится кинуться на карася. Поглядим только, кто тут карася, кто щука. — Не прикажешь ли, господин великий князь, новгородскими забавами распотешиться? — спросила она, соскучившись слушать, как чавкает и хлюпает князь Углицкий. Других звуков на безмолвном перу не было. Иван кивнул. Кивнула и хозяйка, обратясь к двери. Оттуда, пройдясь кувырками, на середину выскочили веселые молодцы, лучшие во всем городе. Начали показывать всякие штуки, запрыгивать друг друга на плечи, кричать звериными и птичьими голосами, представлять то немца, то татарина, то жедавина, Потеха. Оба младших князя смеялись до слез. Андрей в восторге даже стучал кулаком по столу. Иван же сидел все такой же немигающий, круглоглазый, словно кот, Не распотешили его веселые молодцы. — Ладно, — подумала Анастасия, — проверим, каков ты на девок. Сомкнула ладони, скоморохи убрались. Вместо них выплыли две сказочные царевны, запели райскими птицами. Пивуней прислала Ефимия, большая по таким делам знатчица, сказала «одну выберу белую», с звонким голосом, который мужей до самого сердца пробирает, вторую — черную, с хрипотцой, которая пронзает ихнего брата до самых чересел. А ты примечай, на какую Иван больше глазеть станет. Если на первую, значит, не столь и настрашен, подберем к нему отмычку. Если на вторую, дело хуже. Сердцем груб и добром с ним не сладить. Девки были до того хороши обе, что по поневоле на них загляделась, заслушалась. Золотокосая, белокожая, пышная, выводила мелодию высоко, тоненько. Глаза под пушистыми ресницами были томно опущены. Вторая, смуглая, быстрая, тонкая, вторила низко и чувственно, остро стреляла черными глазами. Андрей с Борисом жадно смотрели на непокрытые женские волосы. В Москве такое можно увидеть только в бане, да и в Новгороде тоже. Но пивуньи считались скоморожьими жонками, и головных уборов не носили. Углецкий князь впился взглядом в черноволосую, волоцкий в светлую, а Иван трогал пальцем край золотой яндовы до да позевывал. Значит, и женки ему не любы. Настасья хлопнула пение и стихла. Девки поплыли прочь. Младшие князья разочарованно проводили их глазами. — Теперь позволь одарить тебя, господин Иван Васильевич, — сказала Григорьева. Баба я вдовая, убогая, так что не взыщи, если бедны дары. Нутка, каков ты на алчность? Вот тут великий князь ожил, в тусклых очах зажглись огни. И было чего? Денег на стаси дарить не стало, на них смотреть скучно. Слуги внесли мохнатый персидский ковер, ловко раскатив его по полу. Стали один за другим выставлять золотые ковши, будто наполненные разными винами, красным, желтым, зеленым, синим, а это лалы, топазы, смарагды, сапфиры. Потом разложили драгоценное оружие. Младшие братья повскакивали с мест. Иваня, меч франкский, хорош!» — не выдержал Андрей Васильевич. «Ты его в вооруженную палату сложишь, будет там лежать без пользы, а мне такого давно хотелось!» Великий князь будто и не услышал. — Вам, князья Васильчи, свои дары приготовлены, — с поклоном сказала Настасья. — Я московские обычаи знаю. При государе никого другого одаривать не положено. Потому ваши подарки в другой горнице разложены. Ныне проводят вас, если господин великий князь дозволит. И снова выплыли пивуньи. Смуглая подошла к Андрею Углецкому пышная, к Борису Волоцкому, и повели их за собой, одного в правую дверь, другого в левую. Тень улыбки мелькнула на лице Ивана. Первое живое движение. Говорить о деле, однако, было еще рано. — Вина налей! — шикнула Григорьева, настоявшего за спиной слугу. — Пусто у меня не видишь! Немолодой длиннобородый виночерпий сунулся неуклюже, пролил несколько капель на скатерть. Настасья с размаху стукнула его серебряной ложкой по костяшкам больно. Тут великий князь улыбнулся пошире, с превосходством. Его отроки прислуживали ловче. Настасья же едва сдержалась, чтобы не ударить бородатого еще раз. иж прилип, словно репей. Какой при нем разговор? Иван сделал знак кравчему. Тот объявил, будто в великом событии, «Государь, великий князь, желает облегчиться». С чего бы это удивилось каменная? Вроде не ел и почти не пил. Сказала, слуги проводят до нужного чулана. Кравчий уставился на нее в изумлении. — Государь не выходит. Все прочие выходят, а он остается. Укоризненно пояснил Борисов, словно Настасья должна была знать кремлевские порядки. Наместника покатили прочь. Вышла и Григорьева, пытаясь представить себе, каково это, если великому государю принуждится на Большом пиру. Где сидят двести или триста человек, то-то поди в дверях давка. Ну, москвичи, ну, потешники. В залу уже семенил слуга с серебряным тазом и утиральником. Мысленно плюнув, Настасья ускорила шаг. За нею, оглядываясь, тащился неуклюжий виночерпий. — Коли так схожу-ка пока что и я порожнюсь, — молвила вслух боярыня, повернула за угол, и тут ее принял за локоть человек в багряном кафтане, шепнул —— Идем. Государь ждет. Удивившись, но не слишком на что, она вернулась в залу другой дверью. Ни кравчего, ни слуги с тазом там не было. Иван стоял у стола сутулы и похрустывал пальцами. — Вот теперь поговорим, Анастасия Юрьева, — сказал он скрипучим, будто ссохшимся голосом. — Без доглядчика от Борецкой. — Откуда ты, княже, знаешь? — — поразилась Григорьева. По условию, на время пира был к ней представлен верный Марфин-человек, вечевой диак Назар, под видом виночерпия, чтобы все видеть, слышать и потом Борецкой пересказать. Ответа на вопрос не последовало. — Ах да, у московских великому князю вопросов не задают. Иван Васильевич, весь вечер просидевший к Настасье боком, ни разу головы не повернувший, сейчас смотрел ей прямо в глаза. — О каком это ключе ты моему наместнику говорила? — ровным голосом спросил он.